Глава 27. В которой снова ничего не заканчивается. Бетонная крошка хрупала под рифлеными подошвами ботинок. Тусклый солнечный свет едва пробивался сквозь тяжелые грозовые облака. Массивные завитки гигантской эстакады отбрасывали причудливые тени на пустую площадь. Былое великолепие стеклянных куполов подземного торгового центра теперь производило тягостное впечатление. Разбитые и расколотые, и замызганные, они напоминали оставшуюся после древней пирушки грязную посуду. «Что они сквозь землю провалились?» Замор забористо выматерился. Скафандр все равно фильтровал звуки, направляя их только в закрытый канал связи мангруппы. «А почему бы и нет, собственно?» Мадзинга указал рукой в сторону полуразвалившейся ракритовой колонны. В земле зияла огромная воронка. Теоретически, Синман мог пролезть туда, если пилот был настоящим ювелиром. Гай примерил эту задачку на себя и понял. Это вам не айнцвайн. «Внимание!» Карл присел на одно колено и поднял вверх сжатый кулак. Группа заняла круговую оборону. У них над головами с крыши на крышу, потом на ограждении путепровода, прыгали странные существа. Худые, гибкие, с чрезмерно длинными конечностями. «У этих свои дела. Они в целом не агрессивные. Главное, внимание не привлекать, чтобы не приняли вас за новую игрушку», пояснил взрывник. «Хм, бандерлоги?» — хмыкнул Гай. Эй, какой у нас, однако, начитанный монарх!» — Ухмыльнулся Мадинго. «Иногда можно различить улыбку человека, даже не наблюдая его лица, просто по голосу». Бандерлоги, повизгивая и подвывая, бестолковой толпой умчались вдаль по эстакаде. «Бегом, бегом!» — скомандовал Карлос, и все рванули к поврежденной опоре. Пилот Лисенмана все-таки не был стопроцентным асом. На выбоине виднелись следы антикоррозийного покрытия. Колонна пострадала от удара корпуса транспортника. Гаю пришлось постараться, чтобы задрать голову и рассмотреть похожую отметину на самой эстакаде и злорадно улыбнуться. И тот он не вписался, дилетант. «Не имею никакого желания сигать туда», — протянул Замора. «Хм, а придется», — кивнул Манзинго. «Мы сюда не на мутантов, пялиться прибыли. Оставим тут ретранслятор и двинем. Если что, Одиссей нас прикроет». Гай рискнул вызвать орбиту. Гроза поутихла, и Эбигайль тут же вышел на связь. Кэп, В ее голосе чувствовалось неподдельное беспокойство. «Эбис, сможешь провести тут корабль?» «Лисенман прошел, правда, оставил пару следов. Мы собираемся двинуть внутрь. Хотелось бы узнать, что вы нас вытащите, в случае чего...» Фыркнула девушка. «Провести самтер без маячков через верхнюю орбиту Яра – задачка потяжелее. Так что маякните, и через несколько минут мы будем готовы вас забрать». «Отлично!» — Гай еще раз опаской глянул в темное нутро провала. «Руководитель — это тот, кто указывает, куда нужно идти. Лидер — это тот, кто ведет за собой», — говорили они. И, включив двигатель ранца, прыгнул вниз. Пробита в земле дыра была явно не случайно. Постепенно слои песка и глины переходили в гравийную прослойку. Бетон, ракрит и металлопластик начинались подземные коммуникации. Они оставили корабль прямо в холле торгового центра, а грузы переправляли по ветке метро. Вот, взгляните. Карлос обвел руками обожженные работой маневровых двигателей, ролеты и фудкорты, разбитые витрины и разгромленные рекламные щиты. Через все это пролегала настоящая трасса. Скорее всего, Мебиус использовал автоматические грузовые электроплатформы. Следы шин виднелись на покрытом пылью и разводами полу. Они бросили Лисенман? «Смотря что у них там», — махнул рукой в сторону путей метро «Карлос». «Может, им этот дивный гибрид и нахрен не сдался». «Ну, в случае чего, заберем себе. Яру любая калоша пригодится». Внезапно в гае проснулся рачительный хозяин. «Есть у нас что-нибудь помощнее поставить на дюзы, чтобы он никуда не делся?» Взрывник кивнул, и мангру подвинулась к кораблю, который замер прямо посреди холла, среди некогда респектабельного подземного храма общества потребителей. Выглядел Лисенман жалко. Облупленное антикоррозийные покрытия, следы окалины на дюзах, кривоватые опоры. Он и при сборке не планировался красавцем. Конусообразный корпус с несимметричными наростами орудий, шлюзов и сенсоров. По всей видимости, транспортник не охранялся. Гай зарядил в тепляб дымовой заряд и пальнул в сторону Лисенмана. Никакой реакции не последовало. «Минируем», — решил он. Карлос метнулся к дюзам, перепрыгивая через полуразвалившиеся сиденья и куски ракрита, прицепил к корме транспортника на шлепку магнитной мины и побежал назад. «И что дальше? Так и пойдем по шпалам!» Абордажников такая перспектива явно не вдохновляла. Слегка запахавшийся Карлос сделал успокаивающий жест рукой и поменил их за собой. По следам грузовой платформы они вышли к ветке метро, через череду подземных переходов и галерей. Взрывник остановился у небольшой дверцы с надписью «Техническое помещение» и уверенно дернул за ручку. Та не поддалась. «Хм, странно», — сказал он. «Обычно все оставляют ее не запертой. Наш брат-сталкер не очень-то жалует подземки, но прокатиться по метро иногда приходится». Он долбнул ногой рядом с замком, и, наконец, дверь поддалась. «Заржавела, зараза! Так, мужики, берите эту хреновину». Мадзинга и Замора не стали спорить и вдвоем вытащили странную металлическую конструкцию с четырьмя небольшими колесиками и перекладинами. Они вышли на перрон, и Карлос спрыгнул на пути. «Давайте ее сюда!» Он чем-то щелкнул, что-то повернул, и конструкция превратилась в каркас дрезины, который тут же установили на рельсы. «Ну ладно, на этих жордочках мы сможем усидеть!» С сомнением глянул на транспортное средство Мадзинга. «А поедет она как? Метр еду, два бегу?» «Аранец тебе зачем, а?» Замора постучал товарища по забралу. «Усаживайся, сейчас прокатимся с ветерком!» Все устроились на перекладинах. Замора пристроился с тыла и, приняв горизонтальное положение, включил реактивные двигатели. Плавно увеличивая мощность, он постепенно разогнал дрезину до вполне приличной скорости. Тележка бодро наматывала метры рельсов на колеса. Стены туннеля так и мелькали, а Гай вцепился в ребра ненадежной конструкции, что было сил. По ощущениям, барьер в сто километров в час они уже преодолели. «Есть одна проблема», — пропыхтел Карлос. «Кто-нибудь знает, как мы будем тормозить?» Все, кроме Мадзинги, успели зависнуть в воздухе на реактивных ранцах, увидев впереди заграждение из шпал и аварийной ленты. Неудачливый бардажник вместе с дрезиной на бешеной скорости въехал в баррикаду и по инерции полетел дальше, оглашая внутренний канал связи площадной бранью. Вместе с частями укрепления в стороны полетели и три фантасмагорические фигуры, непропорционально длинные хромированные ноги, коленки у которых подгибались подобно птичьим, выдавая в них киборгов. «Контроль!» – заорал Гай и, приземлившись, тут же пальнул из бора в голову ближайшего противника. Голова разлетелась, окрашивая стены туннеля красным и желтым. Послышалось гудение плазмомета замора и сухие хлопки стрелкового комплекса. Карлос добивал последнего. Мадзинга, как там пулемет?» – беспокоился лысый абордажник. «А тебя, скотина, кроме пулемета ничего не беспокоит, да?» С кряхтением Бородач встал на ноги и, действительно, в первую очередь занялся пулеметом. Машина для убийства была в порядке, так что Мадзинга поудобнее перехватил его и бодро проговорил. «Ну, пошли!» Скрываться дальше было бессмысленно. Рейд превращался в разведку боем. Прежде чем двигаться дальше, Карлос и Гай осмотрели трупы убитых врагов. «Это что за хрень? Это не ребята с удивился Кормак. Карлос мрачно кивнул. «Это местные. Мы таких тварей в ларго покрошили. Аж смотреть противно. Мерзость!» Кибернетические конечности были вживлены вплоть на живую нитку. Раны от имплантации еще не успели толком зарасти, и бурые потеки засохшей крови виднелись на металлических поршнях и шарнирах. Гай ногой откинул простенький лазган. «Как их стрелять-то научили?» И тут же получил ответ на свой вопрос. У мутанта-киборга, убитого Карлосом, в районе правого виска явно виднелись следы шунта. «Видимо, в работу мозга вмешивались напрямую. Мы должны с ними разобраться», – мрачно проговорил Гай Кормак. «То, что они делают – мерзость по законам людским и божьим. Можете считать наш рейд первым крестовым походом, даже если это звучит как пафос из говенного фильма. Насильственная киборгизация и контроль сознания. Я этого терпеть не намерен, ни на Яре, ни в любом другом мире». «Это мы точно внесем в Конституцию. Это будет один из базовых принципов монархии Яра. Все согласны?» Ярцы были предельно серьезны. Они в большей или меньшей степени разделяли убеждения своего лидера, и увиденное только добавило причины разобраться с Мебиусом, Саважем и таинственным админом. Мангру подвинула вперед по коридору, туда, где слышался грохот машин, истошные вопли и стрельба. Вот почему на помощь аванпосту никто не пришел. Им явно не до того сейчас. Замерев технологической нише, в стене туннеля они наблюдали за бардаком на базе Мебиуса, в который превратилась одна из станций метро. База представляла собой множество стандартных контейнеров, расставленных в неком подобии порядка и освещенных гирляндами неоновых трубок. Комплексы из двух, трех, пяти контейнеров перемежались с загонами из колючей проволоки, где толпились мутанты или клетками для бандерлогов. Какой-то умник догадался запереть в одну клетку сразу трех мутантов-великанов. Откуда им было знать, что сейчас у этих тварей период гона? И сажать двух самцов и одну самку в замкнутое помещение – самое худшее решение из всех возможных. Клетка была разбита, две огромные туши нещадно молотили и грызли друг друга, пока объект их вожделения разносила базу. Выстрелы лазганов только бессили великаншу. Она набросилась на отделение стрелков, настоящих людей, смуглых и горбоносых, что выдавало в них уроженцев Анубиса, и вносила в их ряды тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. «Тупые скоты, недоноски!» — раздался смутно знакомый голос. «Жалкие ничтожества!» Раздался оглушительный громкий выстрел, и великанша схватилась за грудь. Потом еще один, и тварь рухнула, придавив собой двух оставшихся в живых анубиссов. На место боя высыпали новые бойцы, сверкающие хромом конечностей. Киборги, люди и мутанты в равной пропорции. «Уничтожьте этих!» Фигура в бронескафе властно указала на беснующихся великанов, и киборги подняли оружие, готовясь обстрелять мутантов из подстольных гранатометов. «Мужики, это Саваш!» Гай и не надеялся на такую удачу. Теперь он не собирался играть в героя. В руках у него был бур, заряженный бронебойным патроном. И вызывать на честный бой этого мерзавца было бы просто глупо. Наверное, скаф пирата был оборудован высокочувствительным сканером. И он засек переговоры, потому что забрало тут же захлопнулось. Иксавьер Саваш повел в сторону туннеля своей двуствольной пушкой. Банк! Не стал ждать Гай. Банк! Банк! Смертельные гостинцы вылетали из ствола бура, который недаром окрестили ручной гаубицей и один за одним поразили коленные сочленения правой ноги пирата. Стрелять в грудную пластину рискованно. Сферическое забрало с большой долей вероятности будет причиной рикошета. А вот наколенник от первого выстрела выгнулся, от второго слетел, а третий разможил соважу сустав, превращая в кровавое месиво коленную чашечку, кости, хрящи, сухожилия и мышцы ноги. Роторный пулемет Мадзинги с противным звуком набирал обороты. Плазмомет Замора уже выплевывал высокотемпературные сгустки в сторону дальних контейнеров, сея пожары, ужас и панику. Карлос лупил из подствольника по площадям, поминая всех святых. Великаны, поняв, что их подруга погибла, с яростью накинулись на своих мучителей. Чтобы добавить хаоса, Гай перехватил тепляп и пальнул прямо в проволочное заграждение загона. И тут же оживившиеся мутанты бросились наружу в поисках выхода. Второй выстрел разбил одну из клеток с бандерлогами. Испуганные и раненые, они заметались по крышам контейнеров, добавляя истерики в происходящее. Шадис. С ними пытались связаться с корабля, но метры грунта, бетон и ракрита над головой были серьезным препятствием. «Вперед! Вперед! Нужно найти Мебиуса!» Гай перезарядил оружие и огромными прыжками пересек расстояние, разделяющее выход из туннеля и место великаньей Драки, туда, где иссякал кровью его старый недруг. «Ты?» Удивлению Саважа не было предела. «Ты же труп! Я убил тебя!» «Не-а!» — «Не -а», ответил Кормак. «Это я убил тебя!» Он прислонил ствол Бура к горлу пирата. Прямо между бронестеклом забрало и грудной пластиной скафандра, где оставался небольшой незащищенный участок из пластичного полимера, и нажал на курок. Грянул выстрел, и шлем пирата стал стремительно наполняться кровью. Дернув затвор, Гай выстрелил еще раз. Черт его знает этого Саважа. Какие у него там импланты и модификации? «Карлос, сунь под него что-нибудь в качестве сюрприза!» Взрывник кивнул, снаряжая мину ловушку, пока абордажники прикрывали его из тяжелого оружия. С этим было покончено за несколько секунд, и группа подвинулась по следам великанов на поиски Айзека Мебиуса. Гай думал о том, что никакого особенно внутреннего удовлетворения от убийства пиратского капитана он так и не почувствовал. То ли месть никогда не была у него в приоритете, то ли прошло все слишком нелепо, то ли врали все эти фильмы и книги. Собаки, собачья смерть, вот и все. Ближайший вскрытый комплекс из четырех контейнеров оказался увеличенным подобием лаборатории, найденной на маминой подруге. Здесь из мутантов делали киборгов. И несколько бедолаг все еще мучились на стендах. киборги анубиссы в белых халатах и не подумали сдаваться. Гай заметил и у них шунты на висках. Они кинулись на ярцев, с чем попало в руках, и погибли под выстрелами стрелкового комплекса Карлоса. Покидая этот филиал ада, Замора выпустил несколько зарядов плазмы, выжигая комплекс изнутри. «Плюнул бы и растер, да забрала замараю», — сказал он и добавил грустное. «Тут все нужно выжечь, а у меня меньше трети заряда осталось. Зато у меня подарочков полон короб». Хмыкнул Карлос и принялся лепить к каждому контейнеру, мимо которого проходила мангруппа свои любимые игрушки. «Рванут через пару часов, как раз успеем смыться». Стараясь не ввязываться в схватки анубиссов и кибергов с вырвавшимися на свободу мутантами, они шаг за шагом обыскивали базу. В помещениях для сотрудников метрополитена они обнаружили богато обставленные апартаменты. Тут, по всей видимости, проживали Саваж и Мебиус. По крайней мере, спарин было две, но самого ушлого предпринимателя обнаружить не удалось. «По крайней мере, полдела сделано», — попытался найти утешение Карлос. «Пора сваливать отсюда. Потом пороемся в компе Лисенмана, что-то да нароем. А нет, так пусть он тут хоть сдохнет, этот Мёбиус. Не мы его пристрелим, так местные доконают». Скрипя сердце, Гай должен был согласиться. Постреливая в редких мутантов, они двинулись к туннелю. У анубиссов недалеко от путей стояла парочка электродрезин, которые выглядели гораздо более приемлемым средством передвижения, чем самопальный сталкерский вариант. «Внимание!» — Гай заметил, что над телом Ксавьера Саважа кто-то склонился. Фигура в аварийном скафандре обшаривала пирата, целенаправленно выискивая что-то. «Он же сейчас...» Только начал думать Кормак, как сработал сюрприз Карлоса, и человека взрывом подбросило высоко в воздух. Вой страдания раздался из-под разгерметизированного шлема. Мадзинга и замора тут же оказались рядом, перевернули пострадавшего на спину и подозвали Карлоса. «Он?» — бывший сталкер кивнул. «Айзек Мёбиус собственной персоной. Достали все-таки. Странная смерть. К успеху шел». «Слушайте, а что он там искал у соважа в скафандре? Явно не деньги. Скорее всего, кристалл синфой или какой-то другой носитель. Заберем обе тушки с собой. Если там что и уцелело, Франческа вытащит. А не она, так Давыд Маркович подсобит. Грузите их на дрезину, мужики!» Махнул рукой Гай. И вдруг в их внутреннем канале связи раздался чужой голос. «Не нужно его никуда грузить». «Очень жаль, мистер Кормак, что в самом конце всей этой авантюры вы внезапно поумнели. Нужно было вам просто забрать, Лысенман, и свалить домой, и все окончилось бы хорошо. Для меня и для вас. А теперь, увы». Мадзинга, перехватил пулемет, осматривался. Замор бросил тело пирата и стучал по разряженной батарее плазмомета. Карлос водил туда-сюда стволом стрелкового комплекса, пытаясь вычислить неведомого врага. а он особенно и не скрывался, вышел из туннеля, того самого, по которому прибыла мангруппа «Одиссея». Серый пангейский бронескаф, точь-в-точь точь такой же, какой купил в свое время Гай у Вастингауза старшего затемненные забрала и раскрытая панель навороченного ПК на левом предплечье. Шагал спокойно, уверенно, как будто направлялся в магазин за покупками. За его спиной замерли несколько черных скафов, набивших оскомину роботизированных пустышек. Гай вскинул бур и прицелился. «Ничего еще не было потеряно. Что такое два десятка этих болванов?» «Нет-нет», — подсокол языком человек в сером скафандре. «Бросьте вы это дело». Он что-то нажал на своем ПК, и Гай почувствовал сначала мощный удар током, а потом ощутил, как его броня, тот самый тип 52 из сектора «Чайниш», вдруг костенеет и сковывает его по рукам и ногам. Бур упал на землю. Ноги подкосились, и парень, не удержав равновесия, рухнул рядом. Такими же истуканными попадали и Карлос, и Замора с манзингой «Мне вправду жаль. Вы так хорошо вписывались в картину. Так здорово разворошили это осиное гнездо. А вам, мистер Кормак, я даже благодарен. Косвенно именно вы являетесь причиной моего успеха. Я, можно сказать, вдохновлялся вашими свершениями и волей к жизни. Подлостью с моей стороны было бы убить вас в очередной раз». «Правда, на остальных мне наплевать. Сдохните под завалами, ну и черт с вами. Хватайте этого!» Серый указал пальцем на и черные скафы поволокли его за ноги. «Особенно не заботясь о целости и сохранности пленника!» «Ах, так он еще в сознании! Я же говорю, удивительная воля к жизни!» услышал Гай Кормак и прежде чем успел подумать, почему интонация показалась ему знакомой, новый разряд только выбил все мысли из его черепной коробки. Конец второй книги. Для вас читал Тед АК Эдуард Волошин. До новых встреч!